Скоро я расскажу о втором случае, когда Лис забрала меня из школы. Но сначала надо рассказать, как они с мамой расстались. Это было кошмарное утро, уж поверьте мне на слово. Я проснулся еще до будильника от маминых криков. Мама и раньше кричала и злилась на Лиз, но никогда не кричала так громко и не злилась так сильно. «Ты принесла его ко мне в дом, где я живу с сыном?» Лиз что-то ответила, но очень тихо, и мне было неслышно. «Ты думаешь, для меня это имеет значение?» — крикнула мама. «В полицейских телесериалах это называют серьезным грузом. Я могу загреметь в тюрьму за соучастие». «Не устраивай драму», — сказала Лиз. Уже громче. «Не было ни малейшего шанса, чтобы...» «Это не важно», — перебила ее мама. «Он был в моем доме. Он и сейчас в моем доме, прямо на гребаном столе, рядом с грёбаной сахарницей». Ты принесла запрещенный наркотик в мой дом. Серьезный груз. Да что ты заладила со своим грузом. У нас тут не серия закона и порядка. Теперь Лист тоже кричала и злилась. Я стоял, прижавшись ухом к двери своей спальни. Стоял босой и в пижаме с бешено колотящимся сердцем. Это был необычный спор и даже не ссора. Все было гораздо серьезнее и хуже. Если бы ты не шарила у меня по карманам, Я не шарила у тебя по карманам, я хотела сделать тебе одолжение. Я собиралась отдать в химчистку свою шерстяную юбку и подумала, что заодно можно почистить и твою запасную форменную куртку. Как долго он там пролежал? Совсем недолго. Парня, которому принадлежит этот пакет, сейчас нет в городе. Он возвращается завтра. Как долго? Лиз что-то ответила, но очень тихо, и я не расслышал. Но зачем было тащить его к нам, не понимая? У тебя дома есть оружейный сейф, вот и оставила бы его в сейфе. У меня нет, — Лис резко умолкла. Чего нет? Оружейного сейфа. А у нас в доме были квартирные кражи. К тому же на этой неделе я все равно каждый день у тебя. Вот я и подумала, чтобы лишний раз не мотаться. Чтобы лишний раз не мотаться? На это Лис ничего не сказала. У тебя дома нет оружейного сейфа. «О чем еще ты мне врала?» Теперь в мамином голосе не было злости. Теперь в нем слышалась только обида. Как будто мама сейчас заплачет. Мне хотелось выйти на кухню и сказать Лиз, чтобы она оставила мою маму в покое. Пусть даже мама сама начала разговор, когда нашла у Лиз в куртке какой-то серьезный груз. Но я никуда не пошел. Я стоял у двери и подслушивал. И дрожал мелкой дрожью. Лиз что-то пробормотала в ответ. «Поэтому у тебя проблемы на службе?» «Ты сама тоже употребляешь, а не просто, не знаю, развозишь, распространяешь?» «Я не употребляю и не распространяю, но ты его кому-то передаешь!» Мама снова повысила голос. «По-моему, это и значит распространяешь!» Она на секунду умолкла и снова вернулась к той теме, которая беспокоила ее больше всего. «Ты его принесла ко мне в дом, где я живу с сыном!» «Ты запираешь оружие в машине, я всегда на этом настаивала. Но теперь я нахожу в твоей запасной куртке два фунта кокаина». Тут она рассмеялась, но не так, как люди смеются, когда им вправду смешно. «В твоей запасной полицейской куртке!» «Там не два фунта», — хмуро проговорила лис «Я с раннего детства помогала отцу взвешивать мясо на рынке», — сказала мама. «Если я беру в руку два фунта, мне сразу понятно, что это два фунта». «Я его унесу», — сказала Лис. «Прямо сейчас». «Да, прямо сейчас. За своими вещами приедешь потом, по предварительной договоренности. Когда я буду дома, а Джейми не будет. И никак иначе». «Ты сейчас говоришь не всерьез», — сказала Лис, но по ее голосу было понятно, что она сама в это не верит. «Очень даже всерьез. Я сделаю тебе одолжение и не сообщу твоему начальству о том, что нашла у тебя в кармане. Но если ты снова появишься здесь...» Кроме того раза, когда приедешь забрать барахло, я сообщу сразу. Даже не сомневайся. Ты меня выгоняешь? На самом деле? На самом деле. Забирай свою наркоту и вали отсюда нахрен. Лис расплакалась. Это было ужасно. Когда Лис ушла, мама тоже расплакалась. И это было еще ужаснее. Я вошел в кухню и обнял маму. «Ты все слышал?» — спросила она и тут же ответила за меня. «Наверняка слышал. Не буду врать тебе, Джейми. И смягчать правду тоже не буду. Это были наркотики, крупная партия. И ты никому об этом не расскажешь, ты понял?» «Это правда был кокаин?» Я тоже плакал, но понял, что плачу, только услышав свой собственный хриплый голос. «Да. И раз уж ты все равно многое знаешь, то скажу тебе честно. В юности я сама пробовала кокаин». Пару раз. Я попробовала порошок из пакета, который нашла в кармане у Лис. И у меня он имел язык. Это точно был кокс. Но теперь его нет. Она его унесла. Все хорошие мамы знают, чего боятся их дети. Кто-то, может быть, скажет, что это наивное романтическое измышление, но я считаю, что это самый что ни на есть прозаический факт. «Да, унесла. И у нас все хорошо». День начался не слишком удачно, но теперь все позади. Подводим черту и идем дальше. — Да, хорошо, но вы с Лисой вправду уже не друзья? Мама вытерла слезы кухонным полотенцем. — Мы с ней давно не друзья, просто я этого не понимала. Ладно, тебе пора собираться в школу. Тем вечером, когда я делал уроки, я услышал какой-то буль-буль-буль, доносившийся из кухни, и почуял запах вина. Запах был сильнее обычного и даже сильнее, чем в те времена, когда мама с Лиз уговаривали по три-четыре бутылки. Я вышел на кухню, чтобы посмотреть, не разбила ли мама бутылку или бокал, хотя не слышал звона бьющегося стекла. И увидел, что мама стоит у раковины с бутылкой красного в одной руке и бутылкой белого в другой. Она выливала вино прямо в раковину. «Зачем ты его выливаешь? Оно испортилось?» «В каком-то смысле испортилось», сказала мама. «Начало портиться месяцев восемь назад. Пора прекращать». Позже я узнал, что после разрыва слиз мама какое-то время посещала собрание клуба анонимных алкоголиков, но потом решила, что ей это не нужно. «Зачем мне выслушивать, как старичье бьет себя пяткой в грудь и сокрушается о лишней рюмки выпитый тридцать лет назад», сказала она. И, по-моему, она иногда выпивала, потому что я вроде бы пару раз чувствовал, как от нее пахнет вином, когда она целовала меня перед сном. Может быть, после ужина с кем-то из клиентов. Если она хранила спиртное дома, я не знал, где она его прячет. Не то чтобы я как-то особо упорно искал. Но с тех пор, как мама рассталась с Лиз, я больше ни разу не видел ее пьяной или страдающей от похмелья. Для меня этого было вполне достаточно».